Часть 2. Симметрия. Симметрия — понятие, известное глазу, а не уху, и с настоящей полнотой она проявляется в архитектуре или градостроительстве, искусствах, связанных с пространством. Как же оперирует симметрия музыка, ничего не рисующая и не возводящая, но работающая со звуком и временем? Музыкальное конструирование, пропорции, игры, отражение занимали композиторов на протяжении столетий. Присутствуя в музыке интересно и заметно, симметрия может быть неуловима на слух, обнаруживаясь при взгляде в ноты или в процессе анализа музыкальной формы. Может показаться, что музыкальная симметрия, экзотические феномены принадлежит внутренней композиторской кухне, а значит, не особенно важна слушателю, если он не видит графической записи музыки и не интересуется ее теоретической инженерией. Разумеется, это не совсем так. Мы то и дело не замечаем, что рассуждаем о музыке в категориях пространства. Говорим, что флейта играет выше, чем виолончель, эффекты оркестровки заставляют инструменты звучать ближе или дальше от воображаемой точки. Голоса поющего хора могут быть расположены тесно или широко. Выходит, что программность, то есть какой-никакой, но сюжет, проникает в музыку даже в тех случаях, когда она, казалось бы, идеально абстрактна. Все же говорить о ней, не используя свой физический опыт, мы не в силах. Этот феномен ставит под вопрос само существование абсолютной музыки, игры чистых форм, апеллирующих к одному только слуху. Можно сказать, что музыка, построенная вокруг идеи симметрии, в некотором смысле программна, уже хотя бы потому, что симметрия предполагает соразмерность частей по обе стороны от некоего центра, А значит, мы уже рассуждаем о срединной оси, сторонах и границах. Интересно, что особенно ярко музыкальная симметрия задействована в сочинениях, не программных в строгом смысле этого слова, то есть не имеющих сюжетной канвы Исключение, пожалуй, составляет оперный скетч, на самом деле кабаре-капустник Пауля Хиндамита «Туда и обратно», о котором еще пойдет речь дальше. Редкий случай сюжетной музыки, при этом основанной на законе симметрии. Однако в большинстве случаев симметричной музыке попросту не нужен сюжет. Оформленности и дисциплины, которые приносят с собой принцип зеркала, оказывается достаточно. Никакой сюжет не обеспечит такой собранности, напряженности структуры. Глава 1. Симметрия текста. Иоганн Себастьян Бах. «Зеркальные фуги. Номер 12 и номер 13». Из цикла «Искусство фуги». 1742-49 годы. Искусство фуги. Искусство фуги позднее сочинение Иоганна Себастьяна Баха, смысл которого в исследовании одной музыкальной формы. Это следует из самого названия. По замыслу это нечто среднее между учебником композиции и описью собственного художественного инвентаря. Представьте себе поэта, взявшегося за цикл Искусства сонета. Допустим, что он пишет 14 все более сложных стихотворений в одной и той же форме. словно проверяя ее потенциал. При беспредельном богатстве тем, которыми он мог бы наполнить всем известную формальную схему сонета, ему едва ли удалось бы значительно усложнить ее саму. 14 строк, разбитые как 4-4-3-3 с определенной схемой рифмовки. В некотором огрублении именно такого рода проект предпринимает Бах. Искусство фуги — это цикл пьес проверяющих, что умеет одна единственная музыкальная форма, фуга. Он подводит нас к интересному выводу, в отличие от сонета, она способна неограниченно надстраиваться и обрастать дополнительными уровнями сложности, нисколько не меняясь сущностно. Процесс роста и усложнения оказалось невозможно завершить, искусство фуги Баха не завершено, цикл прекращается, а не подходит к концу. Полифония, контрапункт, фуга. Фуга — всевластная царица среди музыкальных форм эпохи барокко. Чтобы начать понимать ее устройство, нужно абстрагироваться от того, что теодора Адорно в одном из эссе называет «дурной привычкой», укоренившейся в коллективном слухе с начала XIX века. Это стремление воспринимать музыку по схеме «мелодия плюс аккомпанемент». Избалованные доступными лакомствами — ариями итальянской оперной романтики, киномузыкой, поп-песнями и условным пением под гитару, мы стремимся расслышать в музыкальной ткани мотив, содержательную часть, которую можно напеть, и аккомпанемент, функциональную часть, не несущую звуковой информации, которая подкладывает подходящие гармонии под опорные точки мелодии. Максимально наглядно это выражено в караоке. Таким образом, мелодия устроена горизонтально, а аккомпанемент выстраивает гармоническую вертикаль в каждый момент времени. Способ восприятия музыки в виде бегущей строчки, под которой в определенное время загораются нужные басы, сравнительно позднее завоевание. Ему 200 с небольшим лет. Но если вы сравните современный поп-хит или вальс Штрауса с практически любой музыкой, созданной, например, в XVI веке, вы тотчас обратите внимание, что ренессансная музыка существенно труднее, насвистывается. Так происходит не потому, что она лучше или хуже. Разница в самом принципе ее устройства. Ренессансная музыка преимущественно многоголосная. Это значит, что бегущих строк в ней сразу несколько. Три, 4 5 шесть или даже больше. Причем у каждой свой текст. И кроме них зачастую нет ничего. Представьте несколько включенных друг над другом электрокардиографов, одновременно выплёвывающих исписанные бумажные ленты. Примерно так устроена многоголосная музыка или полифония. Одно из важнейших её понятий — обмен материалом, когда некая тема звучит в одном голосе, а затем появляется в другом, как если бы внезапный всплеск, зарегистрированный одной кардиограммой, секундой позже повторился бы в соседней. Этот эффект называется имитацией. Из техники имитации и появилась фуга, Говоря очень грубо, это полифоническая форма, основанная на краткой теме, похожей на музыкальный девиз, которая появляется во всех вступающих голосах по очереди и затем мерцательно пронизывает всю пьесу. Тема то и дело появляется в разных голосах, как блестящая нить, которая загорается то тут, то там в ажурной многоуровневой вязи. Иногда она звучит в разных голосах по очереди, иногда внахлёст сама с собой. как если бы несколько чтецов выступали с одним и тем же стихотворением, стартуя каскадом, с запозданием в несколько секунд каждой. Представьте шумовое пятно, в которое превратилась бы подобная читка в слух. Теперь послушайте любую баховскую фугу. С точки зрения формального устройства это то же самое. Однако сила интеллектуального контроля, планирования и градации, а также преимущество абстрактного звука над словом, ограниченным конкретным значением, и делают полифонию возможной. Как устроена фуга? Очевидно, что принцип организации здесь звуков очень похож на геометрический. В отличие от многих других музыкальных форм, фугу можно нарисовать. У каждого голоса в фуге своя партия, и они движутся рассогласованно, не как балерины кардебалета, а как игроки на спортивной площадке, с тем условием, что время от времени в их движениях повторяется одно и то же ярко читающееся движение — тема. Чтобы читаться, тема обязана быть узнаваемой, поскольку она — смысловой стержень, вокруг которого плетут узоры все голоса. Это требование означает, что тема не может подвергаться развитию, Ее очертания незыблемы, ее характер предзадан. Если она написана решительной и компактной, то будет представать такой во всех голосах, при всех проведениях на протяжении фуги. Ей уже не преобразится и не прозвучать в лирическом ключе. Возможно, в этом отчасти заключается магия, свойственная фугам. В этой форме, безусловно, слышно развитие, однако смысловое ядро фуги, тема, неизменно, а значит, противоречит естеству любого рассказа. Быстрые или медленные, суровые или утонченные фуги всегда транслируют чувство незыблемости, объективности и покоя. Развитие, слышное в них, — это рост дерева, или созревания плода, меняющегося, но проходящего раз и навсегда заданные фазы. Фуга отличается от литературного рассказа еще и тем, что он подразумевает конфликт, столкновение сущностей, вызывающий цепочку событий, которая приводит к итогу. В фуге же конфликта не происходит. Есть неизменная тема, которая не с кем и не о чем конфликтовать. И даже в сложных разновидностях фуг, написанных на две или три темы, из-за отсутствия взаимного развития, они в образном смысле не встречаются, убранные в многоголосие, где все занимает единственно возможное место, словно в уравнении. Разные темы могут даже звучать в разных голосах в единицу времени, но взаимодействуют они не больше, чем персонажи нескольких рассказов, написанных поверх друг друга на одном листе бумаги. Что можно сделать с темой Фуги? Итак, тема фуги возвращается в разных голосах, не развиваясь. Однако композитор может проделывать над ней чисто механические манипуляции. Чтобы понять разницу, можно представить себе свитер, который кто-то то растягивает, то сжимает в комок, то выворачивает наизнанку. В результате этих действий свитер не меняет своих свойств. Так происходит и с темой фуги. Если вы послушаете «Симфонию Чайковского», то услышите, насколько иначе проходит в ней работа с темой. Если воспользоваться нашей аналогией, то свитер там волшебным образом превращается в медведя, а тот — в космический корабль. Тема полностью меняет свои свойства и характер, может наращивать новую информацию или распадаться на отдельные звенья. В фуге же она остаётся незыблемой, однако её можно механически масштабировать, изложить вдвое более длинными, или короткими нотами, либо выстроить не от первой ноты к последней, а как палиндром от последней к первой. Такой эффект называется ракоход. Представьте простую тему, запишите ее на воображаемой строчке, а потом поставьте вертикальное зеркало. Оно отразит ее от конца к началу. Ракоход — один из случаев музыкальной симметрии. Зеркало, впрочем, может быть и горизонтальным. Если вы расположите вашу тему на берегу неподвижного озера, то увидите ее отражение, где всем взлетам будут соответствовать падения. Эта горизонтально отраженная мелодия называется «тема в обращении». Эти эффекты можно комбинировать, можно сводить их в контрапункте с еще одной и еще одной темой, шаг за шагом наращивая инженерную трудность замысла. Именно то, что происходит в искусстве фуги. Кантер из Лейпцига. В начале сороковых годов XVIII -го века, к которым относится первая рукопись цикла, Иоганн Себастьян Бах был уже пожилым человеком. Ему минуло 55 лет, что на 20 лет больше, чем средняя продолжительность жизни в Европе того времени. Сложно сказать, насколько люди, окружавшие Баха, понимали масштаб чуда, рядом с которым они находились. Сложно судить и о том, насколько осознавал это сам Бах. Его вообще не непросто представить живым человеком. Не помогают ни респектабельный портрет в парике, ни довольно скучные письма, полные отчетов о гонорарах административной текучки, ни напоминания о бесчисленных детях, которых рожала сначала первая, а затем вторая жена. Или о вспышках темперамента, в результате одной из которых Бах, как известно, ненадолго угодил в тюрьму. Можно увидеть его многочисленные автографы, принадлежавшую ему Библию, В одном из залов Баховского музея в Лейпциге на пол нанесен городской план образца 1723 года, года премьеры Магнификата, прозвучавшего на Рождество в церкви Святого Фомы, где Бах в том же году получил капельмейстерский пост, на котором пребывал до смерти. Можно попробовать своими ногами пройти его маршруты по барочному Лейпцигу, Вот он выходит из дома и направляется в сторону собора святого Фомы или собора святого Николая, к частным ученикам или кофейному дому Циммермана. Но и это не помогает ощутить его походку, вообразить его голос, выговор и жест, увидеть руку, что выводила тесные ноты и крой, покрывающие старую бумагу. Легко представить себе лишь одну из черт его характера, невероятную всепобеждающую страсть к узнаванию и испытанию нового. Саинственный учебник. Именно поэтому цикл «Искусство Фуги. Поздняя работа, педантичный осмотр собственных композиторских возможностей», обусловлен, скорее всего, не предчувствием ухода и стремлением собирать камни, но желанием суммировать то, что известно мастеру-полифонисту о природе музыки. Многие баховские сочинения представляют собой проекты по методичному описанию свойств какого-либо явления. Хорошо темперированный клавир, два раза по 24 прелюдии и фуги во всех существующих тональностях, является похожим справочником от музыки. В искусстве фуги Бах создает звуковой перечень известных ему полифонических манипуляций. Цикл состоит из 18 номеров, 14 из которых — фуги. Бах называет их контрапунктами по и дает им порядковые номера. В каждом следующем контрапунктус техника планомерно усложняется, как в компьютерной игре. Сначала Бах пишет четыре фуги на одну тему, потом еще три на ту же тему, но в отражении. Далее следует двойная с двумя темами и тройная с тремя фуги. Как уже говорилось, парад усложняющихся головоломок не завершён а прерван. В конце Баховского музыкального каталога зияет пролом. Последний контрапунктус 14, монструозный звуковой агрегат на четыре темы, обрывается на середине. Из-за этого слушать искусство фуги целиком — нешуточная эмоциональная встряска. Да, странно говорить подобное о чтении энциклопедического справочника, однако представьте себе полуторачасовое пребывание среди шестерен и поршней, работающих с математической точностью. Представьте постепенное накопление сложности, как будто картинка телескопически отъезжает, открывая все более общий план и хитроумное совершенство целого. 80 минут слежения за бегом голосов вырабатывают у слушателя сильнейшую инерцию, и хирургическое прерывание последней фуги воспринимается как катастрофа, сход с рельсов, обрыв пленки. Причина, по которой Баху не удалось довести до конца знаменитый контрапунктус 14, нам неизвестно. Как и то, действительно ли эта фуга должна была быть четырехтемной? Одна из знаменитейших и самых загадочных страниц в истории музыки исписана от руки до 239-го такта, после чего следуют пустые натоносцы и многократно цитировавшаяся торжественная надпись, сделанная рукой одного из сыновей Баха, сообщающая о смерти автора в этом месте. Не следует воспринимать ее буквально, последний контрапункт действительно добавлен Бахом позже, и искусство Фуги принято называть последним его сочинением. Однако первая рукопись, как уже говорилось, относится к началу 1740-х, то есть была сделана примерно за 10 лет до смерти. А о контрапунктус 14 написаны десятки исследований, в том числе допускающих, что этот циклоп и вовсе не предназначался для искусства Фуги. Его можно рассмотреть как недоказуемую теорему или как сознательно разомкнутый замысел без фиксированного окончания. Своего рода барочный интерактивный проект. Как богоборческую заявку в духе Вавилонской башни или как автоэпитафию. Дело в том, что ноты в европейской музыке называются, как известно, не «дорами» и ми «фасоль», а буквами латинского алфавита. А в качестве одной из тем контрапунктус 14 используется последовательность нот B-A-C-H, то есть Бах в немецкой орфографии. Зеркала. Если говорить о симметрии, то в искусстве фуги ее можно усмотреть на уровне строения крупной формы. Если допустить, что контрапунктус 14 все-таки задумывался в качестве финала, то получается, что цикл открывается четырьмя фугами на одну тему, окончается одной гигантской, написанной на четыре темы. Однако средоточием зеркальности являются контрапункты 12 и 13, так называемые шпигельфуген, зеркальные фуги. Зеркальны они вот почему. Вернемся к нотам, написанным на берегу озера и отражающимся в воде по горизонтали. Там каждой вершине мелодии соответствует спад, спуски превращаются в подъемы, а если оригинал изложен на нескольких строчках, то в отражении самая нижняя становится самой верхней. Теперь представьте, что кто-то захотел бы сыграть эту отраженную музыку. Удивительным, немного даже пугающим образом зеркальные фуги задуманы так, что их можно сыграть в оригинале и в отражении, ничего не меняя в тексте. И вы услышите разную, но одинаково прекрасную музыку, отмеченную печатью баховского гения. Таких фокусов лишь несколько во всей музыкальной литературе. И зеркальные фуги Баха — самый яркий пример. Бах записал реальные и отраженные варианты друг под другом, как в примере с озером. Фуга номер 12 — четырехголосная, причем каждый голос записан на своей строке, один над другим. Под этим четырехстрочным блоком в рукописи располагается точно такой же, зеркально дублирующий его. Бах назвал это инверсус, перевернутый. Если провести между двумя четырехстрочами горизонтальную черту и мысленно согнуть по ней бумагу, станет видно, что ноты безукоризненно совмещаются, словно узор на крыльях, лежащей на боку бабочки. Таких зеркальных фуг — две, и каждая имеет записанного под ней двойника. Контрапунктус 12 таким образом записан на 8, а трехголосный контрапунктус 13 — на 6 строчках. Считается, что зеркальные фуги были добавлены в цикл позже остальных. и сейчас не вполне ясна ни их история, ни происхождение подзаголовка, ни практика исполнения. Предполагал ли Бах, что они прозвучат вживую? И если да, то как именно? Сначала прямая, затем обратная версия для каждой, или какая-то одна, но какая и кто должен был делать этот выбор? Когда искусство Фуги вышло в печати, двойняшки были разделены и напечатаны последовательно. Каждый из пьес по два раза. Вначале в прямом, Затем в перевернутом варианте. Форма и жанр. Еще один интересный момент заключается в том, что контрапунктус 12 — четырехголосная фуга, а следующий за ним номер 13 — трехголосная. Казалось бы, это противоречит принципу последовательного усложнения, на котором основан цикл. Но на самом деле это не так. Являясь фугами с точки зрения формы, эти два номера вызывают сильные жанровые ассоциации, которые делают их последовательность очень логичной. Различие между формой и жанром — тема зыбкая и ненадежная, но в строгом смысле можно определить его так. Форма не диктует никакого характера, никакой специфической образности или круга тем. Так, фуга может быть легкомысленной или трагической, танцевальной или похожей на шествие, лишь бы она удовлетворяла формальным условиям. Была многоголосной и строилась вокруг темы, появляющейся у голосов по очереди и пронизывающей всю ткань пьесы. Наоборот, жанр подразумевает привязку к определенному характеру. Реквием, католическая заупокойная служба, не может быть буфонным, поскольку контекст, в котором исторически использовалась эта музыка, не допускает подобной эмоции. Следовательно, этот контекст так влиятелен, что выстраивает и сам текст произведения. Так обстоят дела в идеальном мире. На самом деле форма и жанр то и дело норовят смешаться и заиграть на чужой половине поля. Например, форма «ронда», по определению подразумевающая лишь схему следования разделов, ее можно описать как «А, Б, А, Ц, А, Д, А», то есть рефрен «А» чередуется с контрастными эпизодами, На практике претендовала и на определенный характер. Как правило, ронды писались танцевальными и праздничными. В этом смысле фуга является одной из самых консервативных музыкальных форм. Ее правила так жестки, что при их соблюдении она опознается в любом характере и с любым содержанием. Четырехголосный контрапунктус 12 — мощный тяжеловес в духе мужественной архаики, выдвижение достаточно медленным для того, чтобы проследить за эффектом зеркала даже на слух, если запустить подряд версии информы ректа и информы инверса. А вот следующий трёхголосный контрапунктус 13 — стремительный и нервный, летящий вперёд скорым поездом. характером они соотносятся как «сарабанда» и «жига» — пара старинных танцев в барочной музыке, всегда шедших именно в этом порядке. Вначале — скорбная и вельможная «сарабанда» — экзотический гибрид испанского танца и похоронной процессии, позаимствовавший от первого счет на раз-два-три, а от второй — трагический характер и скованность. После нее — «жига» — танец с британскими корнями, самый быстрый и вихревый из старинных танцев. Чистая музыка. Как будто этого сумасшествия мало, самое удивительное заключается вот в чём. Бах, полжизни проработавший в церкви, где его музыка находила каждодневное практическое применение, словно вообще не задумывался о том, что искусство фуги кто-либо когда-либо услышит. Услышать значит сыграть. Но дело в том, что фуги номер 12 и номер 13 невозможно исполнить на одной клавиатуре. И уж подавно на клавишном инструменте из числа современных Баху. То есть теоретически это возможно, но практика исполнения подразумевала бы неосуществимые для клавесиниста скачки и перелеты рук. Искусство фуги исполняют на клавесине, фортепиано, органе и гитаре, квартетом и оркестром Все эти версии одинаково легитимны, поскольку Бах рассчитывал свое сочинение как чистую музыку. нечто, неограниченное возможностями одного отдельного инструмента. Скорее, эти фуги — не частный случай музыкального сочинения, не казус, мы имеем дело с абсолютным построением, с мыслью о музыке в ее первозданной форме, когда для нее нет инструмента и исполнителя, когда она — еще не звук, а конструкция, созданная творящей волей, как храм, выстроенный для царя Соломона чудесным червем Шамиром из Ветхого Завета. не молота, ни топора, никакого железного орудия, Не было слышно в доме при постройке его.